Предисловие. После того, как Билли Миллиган был неожиданно переведен в госпиталь для душевнобольных преступников в Лиме, лечебное заведение строгого режима, от которого его пытались уберечь адвокаты, я, наслышанный про больницу в аду, решил поднять ее историю. Обнаружил две статьи ежедневной кливлендской газеты Plain Дилер». Первая датировалась 22 мая 1971 года. «26 повесившихся в Лиме. Вскрытия не будет». Собственные корреспонденты Эдвард П. Уиллон и Ричард Ча Уидман. Лима, штат Огайо. Согласно попавшим в распоряжение плейн-дилер отчетом коронера Алленского окружного суда, за последние 9 лет в госпитале Лима совершили самоубийство через повешение 26 пациентов. Доктор Ноубл заявил вчера нашей газете, что не в его практике запрашивать вскрытие для повесившихся. Винсент Джей Девита, бывший санитар больницы, работавший в ней с 1960 по 65 год, рассказал нашим репортерам, что знал двух пациентов, которые совершили самоубийство из-за зверского обращения. Большинство из 26 повесились необычным способом, который, судя по всему, хорошо известен в госпитале. «Чтобы так умереть, нужна сильная решимость», — отметил Коронер. «Пациент может в любую секунду спастись, просто встав». На ноги. В статье не описывался необычный способ самоубийства, вероятно, чтобы не травмировать читателей или чтобы им не воспользовались пациенты других лечебных заведений. Четыре дня спустя Plain Dealer напечатала еще одну статью с бросающимся заголовком «Наказывают электрошоком». Рассказ бывшей санитарки собственные корреспонденты Эдвард П. Уиллон и Ричард чау Уидман, Лима, штата Гая. Бывшая санитарка, которая уволилась из госпиталя, будучи не в силах наблюдать жестокое обращение с пациентами, рассказала вчера нашей газете, что в больнице широко применяется электрошок для наказания и запугивания. Решительная и прямолинейная Джин Ньюман, 46 лет, которая во время Второй мировой служила в женском батальоне ВМФ США, заявила, что своими глазами видела, как пациентка после шоковой терапии превратилась в овощ. Миссис Ньюман, преодолевая отвращение, добавила, «Я сильный человек, видала всякое, но хуже ничего не встречала. За несколько минут женщина превратилась из человеческого существа в студень. Меня чуть не стошнило. В Лиме она, шоковая терапия, используется только для наказания или запугивания, никак не для помощи пациенту. Я начал понимать, почему год назад Швайкарт и Стивенсон так убеждали суд и департамент психиатрии не направлять их подзащитного в Лиму. Теперь из-за политического давления, которое организовали два законодателя штата Огайо, Миллигана переводили именно туда. Зная, что корневой Билли проявлял склонность к суициду и в более щадящих условиях, я беспокоился о том, что он может сотворить с собой в заведении вроде Лимы. У большинства множественников альтер развиваются как механизм выживания, а Билли, корневая личность, значащаяся в свидетельстве о рождении, был объявлен склонным к суициду. Поэтому Артур с Рейджином и усыпили его в четырнадцатилетнем летнем возрасте, когда он попытался спрыгнуть с крыши школы. Я боялся, что если основной Билли проявится в Лиме, он разом прикончит 24 личности, уничтожив одно тело. Это чуть не произошло. После перевода Билли в Лиму я попытался его навестить, но встретил жесткий отпор со стороны его нового врача, не члена Ассоциации психиатров. Последний, как мне показалось, отреагировал на мою просьбу крайне враждебно. На мой взгляд, это свидетельствовало о страхе. Он боялся, что я своими глазами увижу истинное положение дел. Осенью 1979 года Департамент общественной информации Лимы организовывал для желающих регулярные экскурсии в госпиталь, и меня внесли в список. Однако спустя некоторое время уведомили, что мой визит отменен доктором Льюисом Линднером а при входе в каждое отделение висит его приказ не пропускать меня в больницу. 30 января 1980 года, в тот же день, когда я получил от Билли заметки с описанием происходящего, пришло письмо от другого пациента Лимы, который несколькими днями ранее звонил мне в связи с ситуацией в больнице. «Сэр!» Поговорив с вами по телефону, я решил переписать своё письмо к вам. Перейду сразу к делу. Не прошло и суток после посещения адвоката, как Билла перевели из АТ5 в Т9, АТ в девятом отделении интенсивной терапии более жёсткий режим. Персонал принял решение о переводе во время ежедневной планёрки. Для Билла это стало полной неожиданностью и повергло в шок, но он держался молодцом. Теперь мы с Биллом можем разговаривать только во время дневного отдыха. Он говорит, что ему запретили любые посещения, переписку и звонки до тех пор, пока он не уволит своих адвокатов. Ему велено прекратить работу над книгой, которую писал о нем ваш покорный слуга. Над ним издеваются санитары. Меня тоже обвиняли в помощи Биллу с книгой, и я понял, что эти люди категорически не хотят ее выхода в свет». Надеюсь, я вам помог. Если могу сделать что-то еще, только попросите с уважением. Имя намеренно не называется. Я не указал или изменил имена пациентов, заключенных, медсестер, санитаров, охранников и обслуживающего персонала медучреждений, в которые заточали Билли, чтобы защитить их частную жизнь. Впоследствии, после протеста со стороны адвоката, Помощник генерального прокурора позвонил мне и сообщил, что ограничения против меня сняты, и я могу навещать Билли. Поскольку доктор Линднер не ответил на мое заказное письмо и таким образом не воспользовался возможностью поделиться своим взглядом на события в Лиме, я считаю себя обязанным указать источники информации о нем, описание его внешности, выражение лица и поведения — основываются на моих наблюдениях во время судебных заседаний, где я присутствовал. Сцены с его участием созданы на основе интервью Миллигана. Действия Линднера в отношении Билли во многом базируются на медицинских отчетах, составленных самим Линднером. И, наконец, оценка его как психиатра на мнении его коллег по цеху, высказанном в газетных статьях и интервью, например, в Plain дилер от 19 августа 1980 года. В третьей статье из серии «И снова о госпитале в Лиме» газета цитирует начальника департамента психиатрии Тимоти Б. морица который признает, что жалобы многих пациентов на отсутствие адекватной психотерапии в Лиме вероятно обоснованы, поскольку ввиду удаленности больницы в ней не хватает квалифицированных кадров. Более того, он, Морец, признал, что отдельные сотрудники не обладают желаемой квалификацией. Например, клинический директор Льюис Линднер — терапевт, а не сертифицированный психиатр. В ответ на вопрос, почему же его назначили на эту должность, Морец сказал, что Линднер — неплохой врач. Тут или Линднер, или вообще никто. У нас нет выбора. Зарплата, выделяемая штатом, по словам Морица, не позволяет ему привлечь высококлассных специалистов. Так, посетовал он, ему запрещено предлагать психиатрам больше 55 тысяч в год, что значительно меньше, чем они могут заработать в других местах. В результате, количество высококвалифицированных сотрудников в Лиме не так велико, как хотелось бы Морицу. Как следствие, малообученные санитары получают значительную власть. Большую часть этого периода мне было запрещено общаться с Билли. Ему не разрешалось пользоваться карандашом и бумагой у себя в камере и было позволено писать только под присмотром санитара. Это для него оказалось очень сложно. В конце концов, он нашел способ писать тайком. Записи, которые он переправлял мне по почте с помощью некоторых посетителей, позволили передать в этой книге его мысли, чувства и рассказать о событиях, происходивших в Лиме. Мнение стороннего наблюдателя основано на прямых цитатах из дневника Мэри. «Застенчивая девушка, которая познакомилась с Билли, будучи пациенткой финской психиатрической клиники, при любой возможности выбиралась из Афин в Лиму и навещала Билли. Позднее она сняла комнату рядом с больницей и приходила каждый день, фиксируя в дневнике то, что он рассказывал, комментируя его внешность и поведение, а также чувства, которые он у нее вызывал. Я благодарен ей за разрешение опубликовать отрывки из этого дневника, часто подкрепляющие собственные воспоминания Билли о событиях, которые в противном случае показались бы невероятными. Интервью с адвокатами, психиатрами, общественными защитниками, детективами и друзьями, чьи судьбы пересекались с Билли в последние 12 лет, послужили материалом, который я попытался превратить в связанное повествование. Некоторые факты, которые в таинственной истории Билли Миллигана упоминались вскользь в данной книге, рассматриваются подробно если следующие 12 лет истории Билли Миллигана производят впечатление эмоциональных американских горок, то только потому, что именно так он их и прожил. Дэниел кисс октябрь 1993 года, Флорида.